Глава 50 Полчаса За полчаса можно подняться на вершину кривой башни, которая когда-то была причальной, но давно уже состарилась. На ней сохранилась еще площадка и скобы для якорей, вмурованные в камень, пара огромных воротов, которыми раньше притягивали цеппелины, и даже остатки конопляных веревок. За полчаса я преодолевала все 43 пролета, ведь, несмотря на наличие лифтовой шахты, Подъемник давно не работал. Я останавливалась после каждой полусотни ступенек, чтобы, прижавшись к узкой бойнице окна, отдышаться. Заодно и на море посмотреть. Из бойниц оно выглядело другим. Там наверху обычно гулял ветер. И чайки, облюбовавшие площадку, встречали меня истошными криками. Впрочем, успокаивались они довольно быстро. Я забиралась в остатки древней клетки, в которой на вершину башни поднимали скот, и смотрела на море. Думалась там отлично. Но вот систему восстановить... Ты можешь уйти. Кирис старался идти ровно, но его все равно покачивало. Уходи. Сейчас, в дом. На этом расстоянии он не дотянется. Спрячься, выжди. Утром придет помощь. — Расскажешь. — А ты? Он пожал плечами. — Ясно. Уже приготовился героически погибнуть. — Ну уж нет. Хватит с меня смертей. Я решительно повернула ручку двери, которая вела в машинное отделение. — Не глупи. Рыжий перехватил руку. — Пожалуйста. — Это не глупость. Это здравый расчет. Я сама дала слово демону. И если так, то... Расстояние не спасет, а остаток жизни провести при храме, отмаливая случайный грех. Нет уж, мы попробуем иначе. Не только демоны умеют играть словами. И корабль я подыму. «Не мешай», — велела я рыжему. «Сядь куда-нибудь, и если будешь умирать, постарайся сделать это тихо». Кажется, получилось грубовато, но меньше всего мне хотелось думать о чужой смерти. О том, что я могу не успеть. Или просто-напросто не справиться. В конце-то концов, я далеко не мастер. То есть мастер, но отнюдь не гениальный. Я вырезала руны ножом некроманта. С помощью, опять же, некроманта. Не особо задумываясь над тем, как инструмент сочетается с задачей. Насколько правилен узор? Какова глубина? И смысл? И... И сейчас собираюсь дополнить тот сделанный на колене рисунок еще одним. И мне страшно, мне настолько страшно, что руки не имеют, а пальцы и вовсе едва гнутся. И в голове ни одной мысли, кроме тех, что о смерти, мучительной, и еще о демонах, которые наверняка видят куда больше, чем люди. Успокоиться. Здесь тесно и темно. Узкие ребра аварийных светильников едва-едва едва теплятся. Слабо ворчит генератор, мощности которого явно не хватает. Интересно, конструкция не позволила поставить более мощный? Или Марс экономить решил? Пахнет знакомо, тем самым черным маслом и еще смазкой. Последний запах навязчивый, и видится мне в нем тягучие и сладкие ноты тлена. «У меня есть энергия». Целый розовый алмаз, мощности которого хватит, чтобы запитать дюжину цеппелинов. Но дюжины нет, зато имеется один. Моторы дремлют. К ним ведет тонкая полупрозрачная лестница, выглядящая на удивление ненадежной. В мехотсеке вообще все куда как проще. Ни ковров, ни панелей, голый металл стен, кое-где украшенный глубокими царапинами. Я погладила корабль. Здесь его сердце. Вот вьются под потолком тонкие патрубки. Вентили закрыты. Это неправильно. Газ может идти, но наполнение поставим на минимум. Чем помочь? Кирис решил погодить с бесславной кончиной. Дотянешься? Все же расположили вентили. До крайности неудобно. Да, вот на треть и следи за давлением. «Когда достигнет нижней границы, прикрой, но не полностью. Поднимется до четверки, закрывай». Спорить он не стал, кивнул. «А я? Я не была уверена, что все делаю правильно. Я вообще в последние годы цепелины видела на картинках. Или в чертежах технического вестника. Правда, те были подвергнуты цензуре, а потому, во-первых, глубоко схематичны, а во-вторых, совершенно неправдоподобны». И дальше камеры наполнятся блаугазом, после чего мне достаточно будет впустить энергию на рунный узор, чтобы начать подпитку этого самого газа. Внешний слой рун не позволит энергии рассеяться. Я вытерла потные ладони о юбку и огляделась. Где-то здесь. Раньше энергетические узлы ставили аккуратно двигателями. Но после крушения Виндерберга, когда случился перехлёст полей и вспыхнул пожар, стали разделять. «У тебя получится», — произнес Кирис. Он устроился у стены, сел, запрокинул голову и даже глаза прикрыл. Но я была уверена, со стрелки он глаз не спустит. «Надеюсь». «Итак, если патрубки идут от запасных баллонов со сжиженным газом...» то сугубо теоретически никто не станет располагать главный энергоузел рядом с баллонами. Это небезопасно и глупо. Если так, я коснулась стены, пустив слабенькую волну силы, и зажмурилась. Эхо пойдет. Вот там правее определенно поглощатели, только, судя по отклику, их давно не синхронизировали. А вот и газ. Этот готов впитать всю силу, но моей-то крохи. Ага, сплетение управляющих линий и генератор. Запасной, похожий на свернувшуюся улитку, из раковины которой торчало с полдюжины медных проводов. Они уходили прямо в стены, при этом переплетаясь, а порой и сливаясь друг с другом. Интересно, Мар вообще сюда заглядывал? Почему не позаботился об изоляции? Зато понятно теперь, отчего аварийного генератора, даже вполне приличной, как оказалось, мощности, ни на что не хватает. Процент рассеивания просто чудовищный. Я не говорю уже о том, насколько это опасно. Сила искрила, вихрила, и того и гляди, грозило просто пережечь металл. Идиот. Это я про мужа. Нет, он умный, изворотливый, сволочь, но все равно идиот». Этак я начну думать, что мост и вправду случайно обрушился. Впрочем, ненужные мысли я откинула. Итак, генератор. Мощность приличная, под три сотни махов. Короб энергоблока открыт, и я могу пересчитать ячейки. Стало быть, дюжина накопителей немалой мощности. У меня один, и... И в стандартную ячейку он просто-напросто не влезет. Подгонять некогда... А клемма для прямого соединения не дотянутся. Может и к лучшему. Камни не умеют отдавать энергию порционно. Стало быть, необходим переходник. Иначе вся система просто-напросто сгорит. У тебя есть проволока? Поинтересовалась я, похлопав себя по карманам. Пустые, зато с вышивкой. Здесь где-то должно быть. Кирис поднялся и подкрутил вентиль. Погоди, где-то... То тут. Он исчез где-то внизу, где раздались скрежеты ворчания, причем ворчал явно не человек. Кораблю не нравились посторонние внутри его. Он еще не злился, но и не готов был согласиться с грубым вмешательством в свой тихий сон. Пойдет. Кирис прихватил не только проволоку, но и кусачки. Умница. А еще он принес характерного вида чемодан в котором, как я и надеялась, отыскались паяльная лампа с почти полным кристаллом и широким диапазоном температур, припой и темно-красный шелковичный камень. Вот им бы и запасные провода изолировать. Но я сняла алмаз. Он и вправду розовый. Розовее некуда. Я положила камень в центре. Что его так удивляет? Мой, конечно, крупный, но куда меньше того, который когда-то в лупе стоял. Ячейки были маловаты, а если на бок поставить? Заваливается. Можешь надавить? Кирис нажал на камень, и тот не без труда нырнул в узкую ячейку. Блоку, конечно, потребуется реставрация. Хотя, подозреваю, по завершении нашего полета проще будет купить новый цеппелин, чем восстановить старый. Ладони вновь взмокли. Итак, камень есть. Изолят худо-бедно его покрывает. Крышка ровно не сядет. Но если разогреть шелковичник и залить, то получится почти то же самое. Правда, слой будет тонковат. Дважды залить? Или будем надеяться, что соединение станет ровно, из первого раза. А стало быть, фоновый выброс, если и случится, то весьма и весьма ограниченный. Я смахнула под солба. Проволока толстая, хорошо. Отрезать куски, скрутить жгут. И Кирис повторяет за мной, будто знает, что клеммы должны быть две. Разогреть паяльник. Металл шипит и не желает прилипать к алмазу, но я настойчива. А еще я чувствую, как уходит время. Быстрее. Один контакт. Второй. Вспороть кожух родного блока перерубить провода, чтобы сплести их с медью, разогреть шелковицу, пока не потечет алыми слезами. Они выглядят скользкими, словно шелк, и переливаются гладко. А теперь рунные цепочки одна за другой. Их некогда рисовать, поэтому я выдавливаю на металле силой, стараясь не думать, что подобную технику я использовала лишь однажды. И у меня не получилось. Но... Мне некогда заниматься огранкой, да и инструмента здесь нет. Они проступают на меди, алые клеема узора, который медленно остывает. Вот так. С одной стороны вход, с другой выход. И снова шелковица. От изначального камня остается едва ли треть, но и ее плавлю, покрывая самодельные связки толстым слоем изолята. Вытираю руки и смотрю на кириса. А он смотрит на меня, и мы молчим. Мы оба молчим. Хотя время уходит, а второго шанса судьба не предоставит. Внизу он заговаривает первым. Есть выход. Через аварийную палубу. Теперь тебя ничего не держит. Возвращайся и... Нет. Я коснулась его щеки. Холодная и грязная. Кровь подсохла и перестала походить на кровь. Я смахнула пару крупинок, поднялась на цепочки и поцеловала его. Просто потому, что смогла. А отстранившись, было до странности неловко. Спросила. «Ты вентили закрыл? Тогда молись». С молитвой у Кириса никогда толком не выходило. Нет, он знал, в деревенской школе, если чему и учили, то тому, как правильно обращаться к богам. Впрочем, школу он бросил рано. А потом в храм заглядывал, верно, становился перед статуями и смотрел. Иногда клал на стол подношений монету или букет ли свежих цветов. Однажды дарил кровь. Впрочем, пламя тогда приняло ее столь же равнодушно, как принимало украшения из золотой фольги. Поговаривали, что золото потом выбирали из пепла, чтобы сделать новые украшения. «Уходи!» Невозможная женщина покачала головой и положила руки на кривоватый ком, из которого торчали скрученные на спех провода. Она смотрелась нелепо, даже жалко. И он сам, как Кирис подозревал, Ничуть не лучше. Он должен был сказать что-то, найти слова, уговорить, выкинуть с корабля в конце-то концов. А вместо этого он вернулся к вентилю. Тот закрылся не сразу. Он вдруг заел, будто корабль не желал ограничивать себя в такой малости, как была Блаугас. И Кирису пришлось налечь всем телом, чтобы перекрыть трубу. А потом корабль вздрогнул и загудел. Дрожь пошла по стенам потоком живой силы, и ярко вспыхнули встроенные в потолок лампы. Белый их свет, отраженный полированными стенами, ослеплял, обездвиживал. Кажется, из глаз брызнули слезы, и Кирис в поспешно стер их. Стыдно. Заурчал первый мотор, выбирая холостой ход, а за ним и второй. Полетела по патрубкам вода, наполняя встроенные в гондолу трубы. «Вдруг там, в каюте, кому-то вздумается принять ванну?» «Работает!» – с некоторым удивлением произнесла Эгле, пряча за спину дрожащие руки. И тут же, словно оправдываясь, добавила. «Правда, я не уверена, что он проработает долго. И вообще...» Корабль заскрежетал. Дрогнула палуба под ногами, и Кирис не удержался таки. Рухнул на четвереньки. А вот она осталась стоять, предусмотрительно уцепившись за скобы. Скобы поднимались к потолку, в котором виднелся круглый лючок, выход на нулевую палубу. И показалось, что Эгли не упустит случая заглянуть и туда, проверить крепления, которыми гондола пристегнута к баллонам. Сами баллоны, отделенные тонкой сетью стальных канатов. Быть может, что-то еще, понятное лишь артефактором. Но нет, она протянула руку. «Ты как?» «Жив пока». И непонятно, то ли еще не истекли отведенные демоном полчаса, то ли ему подарили отсрочку. «Нам стоит вернуться», сказала Эгли, старательно отводя взгляд. «Дальше нужно выбрать момент. Если пойдем слишком рано, то ветер не даст нам подняться. Газ должен принять силу». И тогда уже есть смысл открывать ворота. Ты можешь уйти. Могу, она кивнула. Договор выполнен. Тогда почему? Не знаю. Она стояла, широко расставив ноги. Но якоря сбрасывать еще рано. Надо дождаться пика. Пол вновь покачнулся. И Эгли прижалась к стене. Я не уверена, что все правильно рассчитала. То есть... «Почти уверена, что где-то есть ошибки, и если будем падать, то мне жаль». Ее рука сжалась в кулак, а потом разжалась, и Эгля произнесла. «Когда начнется подъем, парализуй Мара». Правда, сказала она это не Кирису, и он не услышал. Иногда весьма полезно не слышать, не видеть, не думать о том, что произойдет через пару минут. В конце концов, он тоже живой человек, а что поцелуй получился с привкусом крови, так в соответствии с моментом.